Король был сражен. Он ничего не отвечал и по-прежнему сидел, закрыв лицо руками. Неумолимый кардинал скрестил руки на груди и продолжал. — Я боюсь, как бы вам ни показалось, будто я пекусь о себе. Неужели вы полагаете, что я не знаю себя и что подобный противник меня очень тревожит? Поистине, мне следовало бы предоставить вам действовать и возложить тяжкое бремя государства на плечи этого молокососа. Поверьте, за двадцать лет я хорошо изучил ваш двор. Я подготовил себе надежное убежище, куда мог бы немедля отправиться даже вопреки вашей воле и провести там те полгода жизни, которые еще мне осталось прожить. Любопытно было бы взирать оттуда на ваше царствование. Что ответите вы, например, мелким князькам, которые поднимутся, едва только я перестану сдерживать их, и скажут вам вслед за вашим братом, как они посмели сказать королю Генриху IV, разделите между нами все крупные провинции по праву наследственного владения, и мы будем удовлетворены? Вы согласитесь, не сомневаюсь. «Разве можно отказать в такой малости тем, кто освободит вас от Ришелье?» «Да и, пожалуй, оно будет лучше, чтобы править Ильдефрансом, который, вероятно, оставят вам в качестве потомственного владения, вашему новому министру не понадобится столько бумаг». Говоря это, Ришелье гневно отодвинул большой стол, занимавший почти всю комнату и заваленный бесчисленными бумагами и папками. Беспримерная дерзость этой речи вывела Людовика из оцепенения, в которое он был погружен. Он поднял голову и, казалось, что-то решил из страха принять другое решение. — Ну что ж, сударь, я отвечу, что желаю царствовать один. — В добрый час, — проговорил Решелье, — но должен вас предупредить. что положение теперь весьма серьезное. В это время я рассматриваю как раз текущие дела. — Я все беру на себя, — продолжал Людовик. — Я ознакомлюсь с делами. Отдам приказания Попробуйте, — сказал Ришелье. — Я удаляюсь. В случае какого-нибудь затруднения, вызовите меня. Он позвонил. В ту же минуту, словно они ждали этого сигнала, появились четверо рослых слуг и вынесли Ришелье вместе с его креслом в другие покои, ибо, как мы уже говорили, он более не мог ходить. Когда его проносили через комнату, где работали секретари, Ришелье сказал громким голосом, — Обращайтесь за приказаниями к его величеству. Король остался один. Довольный своей неожиданной решимостью и гордый тем, что ему хоть раз в жизни удалось настоять на своем, он пожелал тотчас же приняться за работу. Он обошел огромный стол и увидел, что количество папок на нем соответствует количеству империй, королевств и областей тогдашней Европы. Он открыл одну из папок и обнаружил в ней столько отделений, сколько провинций было в стране, к которой она относилась. Все было в порядке, но в порядке страшном для короля, потому что каждая заметка содержала, если можно так выразиться, лишь квинтэссенцию дела и касалась только сути отношений данной державы с Францией. Этот лаконизм казался Людовику не менее загадочным, чем шифрованные письма, разбросанные по столу. Тут уже ничего нельзя было разобрать. На эдиктах об изгнании и конфискации владений ларошельских гугенотов лежали договоры о союзе с Густавом Адольфом и с северными гугенотами. Заметки о генерале Банье, о Вальштейне, о герцоге Веймарском, и Жанни де Верте валялись вперемешку с письмами, найденными в шкатулке королевы, со списком ее ожерелей и драгоценных камней, и с листками бумаги, содержащими различные истолкования каждой фразы, начертанной ее рукой. На полях одной из записок королевы была сделана следующая пометка. Четырех строчек, написанных любым человеком, достаточно, чтобы привлечь его к суду. Далее были свалены в кучу доносы на гугенотов, их планы создания республики, предусматривавшие деление Франции на области под управлением ежегодно избираемого начальника. К ним была приложена печать этого предполагаемого государства с изображением ангела, он стоит, опираясь на крест, и держит над головой Библию. Тут же находился список священнослужителей, которых папа возвел в кардинальский сан одновременно с епископом Лусонским, Ришелье. Среди них был и маркиз де Бедемар, посол Франции в Венеции, и мятежник. людовик XIII выбивался из сил пытаясь истолковать события и найти бумаги при помощи которых он мог бы распутать узел заговора и узнать что зломумышлялось против его собственной особы когда в кабинет вошел нерешительной смиренной походкой согбенный смуглый человек это был государственный секретарь по имени денуа он кланяясь приблизился к королю. — Осмелюсь ли доложить вашему величеству о делах Португалии? — спросил он. — Вы хотите сказать Испании? — спросил Людовик. — Ведь Португалия — испанская провинция. — Португалии, — настойчиво повторил Денуайе. — Вот манифест, только что полученный нами. И он прочел. «Мы, Дон Жоан, милостью Божий король Португалии и Алгарве, королевство лежащих супротив африканского материка, повелитель Гвинеи и других африканских земель, владыка торговых путей с Эфиопией, Аравией, Персией и обеими Индиями...» «Что это?» — спросил король. «Чей это манифест?» герцога Браганского, короля Португалии, коронованного уже целый некоторое время тому назад, государь, при содействии некоего Пинто. Едва вступив на престол, он протягивает руку помощи восставшей Каталонии. — Как? И Каталония восстала? — Значит, у короля Филиппа IV теперь другой первый министр, а не Оливарес? — «Нет, государь, все случилось именно потому, что у короля все тот же министр. Вот декларация, с которой каталонские генеральные штаты обратились к его католическому величеству. В ней говорится, что вся страна берется за оружие против его нечестивых, отлученных от церкви войск. «Король португальский, говорите, герцог браганский», — перебил его Людовик, — «я не признаю мятежников». Итак, герцог Браганский, ваше величество, — холодно проговорил государственный секретарь, — посылает в каталонское княжество своего племянника Дона Игнасио де Маскареноса, чтобы оказать покровительство этой стране, а, быть может, и завладеть ею независимостью, ибо он не прочь взять и над ней опеку. Между тем войска, вашего величества, находятся под Перпиньяном. — Ну так что же? — спросил Людовик. — Сердцем каталонцы скорее французы, чем португальцы, государь. Еще не поздно вырвать опеку над ними у короля, у герцога португальского. — Чтобы я стал поддерживать мятежников? Да как вы смеете? — Таково было намерение его высокопреосвященства, — заметил государственный секретарь. «К тому же Испания и Франция находятся в состоянии открытой войны, и господин Оливарес, не колеблясь, протянул нашим гугенотам руку помощи именем его католического величества». «Хорошо, я подумаю об этом», — проговорил король. «Оставьте меня одного». «Но, государь, каталонские генеральные штаты торопят нас». «Арагонские войска уже выступили против них. Посмотрим. Я приму решение через четверть часа», — ответил Людовик Тринадцатый. Низенький государственный секретарь вышел недовольный, разочарованный. Его сменил Шовиньи, который нес папку, украшенную британским гербом. «Жду приказаний Вашего Величества касательно английских дел», — сказал он. Члены парламента под предводительством графа Эссекса заставили снять осаду Глостера. Принц Руперт потерпел поражение в битве при Нью-Берри, что было весьма пагубно для его величества английского короля. Парламент пользуется поддержкой крупных городов, портов и всего пресвятерьянского населения. Король Карл I взывает о помощи, которую королева не находит более в Голландии. «Следует послать войска моему брату английскому королю», — молвил Людовик. Но ему захотелось ознакомиться с предыдущими бумагами, и, просмотрев заметки кардинала, он увидел, что тот написал собственноручно на первом обращении английского короля «Надобно хорошенько подумать и подождать». Палата общин сильна, король Карл рассчитывает на шотландцев. Они его предадут. Надо б наостригаться. Некий военный, пришедший осмотреть Венсенский замок, сказал, что наносить удар монархам следует не иначе, как по голове. — Замечательно, — прибавил кардинал. Затем он вычеркнул это слово и заменил его словом «Страшно». А они же приписал «Этот человек превосходит Ферфакса, он разыгрывает из себя прозорливца, он будет велик. В помощи отказать потерянные деньги». Тогда король сказал, «Нет-нет, не надо торопиться. Подождем». «Но, государь, события не ждут», — заметил Шовенье. «Если гонец запоздает на час...» Английский король может погибнуть годом раньше. — Разве дела у него так плохи? — спросил Людовик. — В лагере индепендентов проповедуют республику с Библией в руке. В лагере реялистов спорят из-за первенства и смеются. — Но неожиданная удача все может спасти. — Стюартом не везет, государь. сказал Шовиньи почтительно, хотя и тоном, наводящим на размышление «Оставьте меня!» — проговорил король с неудовольствием. Шовиньи медленно вышел. Тут Людовик XIII увидел себя в истинном свете и ужаснулся своему ничтожеству. Он оглядел вороха бумаг. стал рассматривать их одну за другой, всюду его подстерегали опасности, и они становились особенно грозными, едва он пытался их преодолеть. Он встал и, переменив место, склонился над картой Европы или, точнее, набросился на нее. На севере, на юге и в центре королевства он нашел все свои страхи, собранные воедино. Революции предстали перед ним в образе Евменид. в каждый дымился огнедышащий вулкан ему послышались крики отчаяния королей призывавших его и гневные возгласы народов он почувствовал что земля Франции колеблется разверзается у него под ногами его слабый усталый взор помутился больная голова закружилась и кровь волной прилила к сердцу ришелье крикнул он сдавленным голосом звоня в колокольчик пусть позовут кардинала и без сознания упал в кресло когда король открыл глаза приведенные в чувство на шатырным спиртом которым смочили ему губы и виски он увидел перед собой пожей но они тотчас же удалились и он остался вдвоем с кардиналом невозмутимый министр велел поставить свое кресло рядом с креслом короля и сидел теперь у его изголовья точно врач возле больного, устремив сверкающий пронзительный взор на бледное лицо Людовика. Как только король немного оправился, Ришелье мрачным голосом возобновил страшный разговор. — Вы звали меня. Что вам угодно? Людовик, который сидел, откинувшись на подушку, приоткрыл глаза, посмотрел на него и тотчас же поспешно зажмурился — изможденное лицо кардинала с парой горящих глаз и острой седоватой бородкой его скуфейкой и мантиия цвета крови и пламени все это представилось ему воплощением нечистого духа царствуйте сказал он слабым голосом но обещаете выдать мне сенмара и дету продолжал непреклонный министр, наклонясь к королю, чтобы прочесть правду в его потухших глазах. «Так жадный наследник преследует до самой могилы умирающего, следя за последними проблесками его воли». «Царствуйте», — повторил король, отворачиваясь. «Тогда подпишите. На этой бумаге начертано. Такова моя воля — взять их живыми или мертвыми». Людовик, который по-прежнему сидел, откинувшись на спинку кресла, безвольно опустил руку на роковую бумагу и подписал. — Сжальтесь, оставьте меня, я умираю, — пробормотал он. — Это еще не все, — возразил тот, кого называют великим политиком. — Я не уверен в вас. Отныне мне нужен залог, поручительство. Подпишите еще одну бумагу, и я вас покину. Когда король приезжает к кардиналу, гвардейцам последнего оставаться при оружии. Когда же кардинал является к королю, его гвардейцам стоять в карауле вместе с гвардейцами его величества. Кроме того, его величество обязуется отдать кардиналу в качестве заложников обоих принцев своих сыновей как поручительство своей чистосердечной к нему привязанности. — Моих детей? — воскликнул Людовик, приподнимаясь. — И вы осмеливаетесь? — Предпочитаете, чтобы я удалился? — спросил Решилье. Король подписал. — Все ли это, наконец? — спросил он с глухим стоном. Но это не был конец. Ему уготовано было новое испытание. Дверь неожиданно отворилась, и в комнату вошел сен -Мар. На этот раз затрепетал кардинал. — Что вам угодно, сударь? — спросил он, схватив колокольчик, чтобы позвать слуг. Обершталмейстер был не менее бледен, чем король, и, не удостоив решелье ответом, он спокойно приблизился к Людовику Тринадцатому. Тот взглянул на него, как смотрит человек, только что приговоренный к смерти. — Вам нелегко меня арестовать, государь, так как у меня под началом двадцать тысяч солдат, — сказал Анри до Феа тихо и кротко. — Увы, Сен-Мар, ты ли натворил все это? — спросил Людовик горестно. да государь и я сам приношу вам свою шпагу, ибо вы, вероятно, только что предали меня, — сказал он, отстегивая шпагу и кладя ее у ног короля, который молча потупился. сенмар улыбнулся грустно, но без всякой горечи, ибо уже не принадлежал к этому миру. Затем он презрительно взглянул на Решелье. — Я сдаюсь, потому что хочу умереть, — молвил он. но я не побежден». Кардинал в ярости сжал кулаки, однако сдержался. «Кто ваши сообщники?» — спросил он. сенмар мар пристально посмотрел на Людовика XIII и приоткрыл рот, собираясь заговорить. Король опустил голову и испытал в это мгновение нечеловеческую муку. «У меня их нет». Проговорил, наконец, сенмар сжалившись над королем, и вышел из комнаты. Он остановился в первой же галерее, где все дворяне и Фабер в том числе встали при его появлении. Он прямо направился к Фаберу и сказал, — Сударь, прикажите этим господам арестовать меня. Те переглянулись, не смея приблизиться к нему. — Да, сударь, я ваш пленник. — — Да, господа, я отдал свою шпагу, и, повторяю, я пленник короля. — Глазам своим не верю, — воскликнул генерал. — Вы двое просите арестовать вас, а между тем я не получал приказа об аресте. — Двое? — переспросил сенмар Конечно, это господин Де Ту. — Увы, я узнаю его по этому самоотвержению. — «А разве я не разгадал тебя?» — воскликнул Дету, выступая вперед и бросаясь в его объятия.